Когда Юкари Хасано вернулась в свой дом в Сэндагае, матери там не было. Юкари не знала, радоваться ей по этому поводу или беспокоиться, однако состояние у нее становилось все более нервным. Она уединилась в своей комнате наверху, села на кровать и стала возиться со смартфоном. Смотреть телевизор в полном одиночестве в просторной гостиной ей не хотелось. Юкари отправила сообщение матери. «Ты в порядке?» Но ответа не последовало. Подумала, может быть, и отцу тоже надо послать сообщение, но существовавшая в отношениях с ним дистанция не позволила ей этого сделать. Такому отцу посылать сообщение бессмысленно. Ясно ведь, что он просто усмехнется. Меня какие-то там инциденты с бомбами не волнуют. Ясно и то, что потом он какое-то время будет с довольным лицом рассказывать об этом людям. Юкари беспокоилась обо мне. То самое видео Юкари обнаружила в Твиттере, одного знаменитого блогера. Обнаружила его в тот момент, когда уже начинала испытывать раздражение в отношении не отвечавшей на сообщения матери. «Ммм, господа, здравствуйте, позвольте представиться, меня зовут Тагасаку Судзуки». Человек на видео находился в темной комнате. Это был тот же человек, что и на опубликованном СМИ фотопортрете. Судзуки Тагасаку. Это имя звучало одновременно и издевательски и зловеще. Судзуки принялся зачитывать какое-то непонятное объявление об убийствах. Зачитывал очень долго и монотонно. Пока Юкари смотрела видео, температура ее тела плясала. ее бросало то в жар, то в холод. Кровь в жилах, сбившись с пути, двигалась то в одну сторону, то в другую. «И последнее. Меня заставляют это зачитывать. Я не преступник. Преступник угрожает мне». Преступник-профессионал в области гипноза, и он говорит, что после записи видео моя память будет полностью стерта. Итак, с вами был Тагасаку Судзуки из полицейского отделения Нагата район Накана, Токио. Желаю всего наилучшего. До свидания. Подлая тварь! Как ты смеешь так откровенно лгать? Эмоции зашкаливали, и Юкари ретвитнула сообщение с видео на своем анонимном аккаунте. Такое нельзя оставить без осуждения. Я должна поделиться эмоциями со всеми. Количество просмотров видео на оригинальном твите стремительно росло. Не прекращало расти и число ретвитов. Это так увлекло Юкари, что у нее стала кружиться голова. Она прикрепила видео и сделала твит. «Если твоя жизнь пошла под откос и у тебя ничего не получается, это не значит, что это сойдет тебе с рук». Ты же просто не можешь привлечь к себе внимание иначе, как делая гадости людям. Хочу спросить тебя, чего ты добиваешься? Тебе что, не стыдно? И еще хочу, чтобы ты прямо сейчас умер. Через некоторое время после этого твита стали приходить уведомления. Юкари обнаружила, что под ним собралось огромное число лайков. Число ретвитов выросло до таких цифр, каких у нее раньше не было. Появилось множество согласных с ней комментариев. Хотя были и комментарии вроде «Желать смерти – это слишком» или «А это вообще нормально?» распространять заявления преступников. Они сразу же получали отпор. Юкари это успокоило. От добавления новых твитов она воздержалась. Подумала, что это будет слишком уж нагло. Вместо этого стала ретвитить твиты, в которых другие люди клеймили Судзуки. Излагали анализ и догадки по поводу его личности и постили информацию об инциденте. Вроде «в результате инцидента в Йо-Йоге погибло более 10 человек» или «сообщается, что взрыв был направлен против очереди за бесплатной едой». Кому какое дело до того, что бездомные умерли? Этот твит взорвал сеть. Юкари было влом в это вникать, и она прокрутила сообщение дальше. Узнала другую информацию. Мишенью взрывов были также и дети. Взрывы удалось предупредить».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 Бомбы начнут взрываться в разных местах Токио. Видео закончилось, и Юкари в спешке схватила свой смартфон. Удалила свои твиты. Стала убирать ретвиты. Под струйками стекал по щекам и капал с подбородка на жидкокристаллический дисплей смартфона. Как-то стерев следы, Юкари закрыла приложение. Ей хотелось знать, что люди пишут о втором видео, но в еще большей степени ее пугала возможность увидеть обвинения в собственный адрес – «Может быть, кто-то сохранил доказательства того, что я занималась распространением видео? Может, кто-то сохранил скрин моего твита и теперь выложит все это на всеобщее обозрение? Может, надо мной смеются за то, что я стерла твиты и говорят, что я сбежала? В следующий раз, когда что-то случится, мне могут предъявить «это из-за тебя тогда». Рационально я понимаю, если взрывы и произойдут в действительности, это будет не по моей вине. Но ответить на обвинение не смогу». На самом деле взрывы уже произошли, несколько человек погибли. Человек на видео, заявляющий о взрывах тот же, что и на опубликованном полиции фотопортрете. Это не чей-то дурацкий розыгрыш, какой бы ни была правда, в этом можно не сомневаться. Дыхание Юкари стало неровным, в глубине легких она ощущала вибрацию. Подгоняемая жаром и холодом снова отправила сообщение матери. «Где ты? С тобой все в порядке? Ответь мне!» Внезапно она задумалась. «А это место безопасно?» Острый страх пронзил ее грудь. «Инцидент странным образом касается и меня самой. Обычно я не езжу в Акихабару, и надо же, я отправилась туда именно в тот день, когда произошел взрыв. Стадион «Токио-Доум» находится в том месте, через которое я постоянно езжу. Примерно то же самое можно сказать и о Кудане. У старшего товарища по кружку полиция брала показания». «А парк йоги находится совсем рядом с моим домом. В пределах пешей досягаемости находится парк Синдзюку Гёэн и государственный стадион. Всюду есть детские сады и начальные школы. Где гарантия, что взрыв не произойдет в Синдагае?» Бомбы начнут взрываться в разных местах Токио. Юкари была готова заплакать. «От этого же никуда не спрятаться». «Единственное безопасное место – это отделение полиции Нагата в районе Накана». Юкари Пулей слетела с кровати, схватила сумку и вышла из комнаты. Спускаясь по лестнице, она набирала сообщения для матери и отца. «Раз они сами не возвращаются, их надо вызвать в безопасное место». Юкари торопливо набирала текст. «Я в отделении полиции Нагата. Приезжайте ко мне». Она вышла из дома. В поле зрения знакомый жилой район. На обочине дороги припаркован легковой автомобиль. Не будет удивительным, если в нем спрятана бомба. Почтовые ящики, места для выноса мусора, сточные канавы. Расстояние от дома до станции Сендагая и йоги примерно одинаковое. Станция Накана, где находится отделение Нагата, расположена к западу от линии Яманоте. Идти к станции ее-йоги не хочется. В этом районе был взрыв. С другой стороны, тратить время на поездку в далекую от места назначения точку тоже не хочется. Юкари отбросила страхи и направилась в ее йоги По мере того, как она шла, воздух словно становился все более концентрированным. К тому времени, когда Юкари добралась до станции, ее кожа горела. Поблизости от перекрестка в разных местах стояло неестественно много полицейских. Примерно столько же было и журналистов с камерами. Спешившие по улице люди выглядели обеспокоенными и бросали взгляды в сторону парка. Поддавшись общей атмосфере, Юкари сделала то же самое, хотя, если подумать, с этого места не видно даже храма Мэйди Дингу. Примечание. Храм Мэйди Дингу расположен примерно на 400 метров ближе к станции Йоги, чем южные ворота парка Йоги, где был взрыв. Конец примечания. Из железнодорожных станций к южной стороне парка Йо-Йоги ближе всего расположена станция Харадзюку. Почему же здесь такая гнетущая атмосфера? Непроизвольно Юкари остановилась. Ее футболка была мокрая от пота. Юкари направила смартфон в сторону парка и сделала снимок. Еще несколько человек вели себя так же. Тетеньки и служащие компании направляли свои смартфоны на полицейских и телевизионщиков. Молодой человек, снимающий селфи и что-то, говорящий, вероятно, ютубер. Дяденька подошел к полицейскому и стал ему громко выговаривать. «Ну как, поймали преступников? Почему не можете раскрыть дело?» Другой человек снимал это на камеру. Кто-то смотрел издалека, еще кто-то, смеясь, проходил мимо. «Да это просто городской праздник, и я нахожусь в самом его эпицентре». С трудом дыша, Юкари сделала еще один снимок кричащего дяденьки и смотревших на него людей. «Интересно, а что скажут ребята из кружка, когда я покажу им это? А какой будет реакция, если я выложу это в сети?» «Благодаря вашей активной распространительской деятельности, благодаря каждому вашему щелчку мышкой, целевой показатель был успешно достигнут. И значит, бомбы где-то что-то разбомбят». Голос Судзуки ожил. И Юкари поспешно опустила смартфон. «Бомбы начнут взрываться в разных местах Токио». В глубине легких она почувствовала удушье, сглотнула слюну и, будто спасаясь бегством, направилась к турникету станции. Был будний день, три часа дня, и количество пассажиров было удручающе велико. Юкари могла воспользоваться и линией Яманоты, но для этого надо пересаживаться на Синдзюку. Юкари решила ехать по линии Собу, по этой линии до Накана можно доехать без пересадки. Она зашла в подошедший поезд, но все места были заняты, и сесть Юкари не смогла. Через несколько минут поезд прибыл на станцию Сюндзюку. От матери по-прежнему не было никаких вестей, и от отца тоже. Юкари нетерпеливо ждала, когда поезд отправится, но перед этим прозвучало объявление – В связи с проверкой подвижного состава на станции Асагая движение поездов JR по линиям Тюо и Собу временно приостановлено. Приносим нашим клиентам извинения за причиняемые неудобства». «Что?» Дыхание Юкари остановилось. «Асагая? Это же совсем близко к Накана, куда я направляюсь?» Юкари сверилась с картой железнодорожных линий над дверью и узнала, что до Накана всего две станции – Потрясённая, она не знала, что делать дальше. Многие люди были в таком же недоумении и растерянности. Они возились со своими смартфонами и бессмысленно смотрели в потолок, откуда доносились извинения и объявления о пересадке. До Юкари донёсся разговор стоявшего неподалёку от неё служащего. «Что? Нашли бомбу? Слушай, это уже не шутки». Холодный рассудок оставил Юкари. Она захотела заглянуть в социальные сети, но побоялась. «Никакие решения в голову не приходят. Надо ли мне и дальше ехать на поезде?» «Девушка!» Голос напугал Юкари. Она обернулась, готовая дать отпор. Мужчину, который к ней обратился, можно было назвать стариком. Он был одет в темно-зеленый пиджак и серые брюки. Его кожа была загорелой, белые волосы с легкой желтизной аккуратно подстрижены. «Можно мне пройти?» Услышав вопрос, Юкари сообразила, что стоит прямо перед дверями вагона. Она быстро освободила проход, и мужчина, сделав легкий поклон, прошел мимо нее. Затем остановился и стал смотреть на карту железных дорог. Юкари невольно последовала за его взглядом. Почувствовала, что взгляд мужчины остановился на станции Накана. Возможно, заметив растерянность Юкари, мужчина произнес... Наверное, до отделения Нагата можно дойти не только со станции Накана. Что? Простите, я не знаю, произнесла Юкари в ответ. Спасибо. Поблагодарил мужчина и вышел из поезда. В его походке не чувствовалось колебаний. Юкари последовала за ним, будто ее позвали. На платформе тоже была жуткая толчья. Чувствовалось, что это Синдзюку. Толчья здесь не идет ни в какое сравнение со станцией ее Йоги. Платформа линии Яманота, расположенная по другую сторону путей, также была переполнена людьми. Юкари не могла понять, обычно ли такое состояние, или же платформы переполнены такими же, как она сама, людьми, желающими найти убежище в отделении полиции Нагата. Однако все нервничали из-за нестандартной ситуации. Старик нашел торговый автомат и, достав из кармана мелочь, купил банку кофе. Похоже, не собираясь пересаживаться на другую линию, он остался стоять на платформе. Наблюдая за ним с некоторого расстояния, Юкари испытывала одновременно и разочарование, и облегчение. Поезд и не собирался отправляться. Время медленно тянулось. Стоя вместе со стариком неподалеку от торгового автомата, Юкари наблюдала, как один за другим приходят и уходят поезда линии Еманоты, и раздраженно грызла ногти. Не выдержав, она поискала в интернете и обнаружила, что до отделения полиции Нагата можно дойти пешком и от станции Нумабукура, линии Синдзюку. Пересадка на станции Синдзюку, конечно, хлопотное дело, но все равно это может быть лучше, чем ждать здесь. Юкари вдруг пришло в голову, может быть, об этом надо рассказать и старику, но она передумала. все таки нехорошо в такой степени лезть не в свои дела. А вдруг он подумает, что я какая-то странная? а что, если он рассердится? Да и вообще, я ведь на самом деле руководствуюсь вовсе не стремлением помогать людям. Я просто беспомощна, в почти невыносимой степени». После некоторых терзаний Юкари сделала шаг в направлении спины старика, и в этот момент раздался оглушительный взрыв.